Эсмеральда и Квазимода. Трудно найти в мировой литературе героев, кто бы столь противоположно воспринимался разными кругами читателей, как Эсмеральда и Квазимода из Собора Парижской Богоматери Виктора Гюго. Для одних они предстают несправедливым контрастом между ангелом чистой красоты во всех отношениях и внешне и душевно и ангелом красоты душевной, волей судьбы, заключенной в уродливое тело. Молодые люди, преследуемые роком, и только трагическая гибель, после которой не остается ни телесной красоты, ни телесного уродства, объединяет их. Так считают сентиментальные люди более склоняющиеся к либерально-демократическим и абстрактно-гуманистическим воззрениям, либо просто чуждоисторическому историческому пониманию бытия. Для других Гюго представил в идеальном и безобразном обликах гремучую антихристианскую смесь цыганки-колдуньи, козлища, нежно именуемого козочкой Джали, а на деле являющегося одной из ипостасей дьявола и урода нехристе, которого по законам средневековья считали отмеченным клеймом дьявола и потому разрешая жить при церкви не крестили и порожденный в уродстве должен был проводить свою жизнь в покаянии и даже при этом условии все равно он нес на себе печать злодейства чтобы понять причины столь противоположных и далеко Не неоправданных суждений надо четко понять следующее. Виктор Гюго, один из самых политизированных писателей в истории. Всю свою жизнь и весь свой гений он публично поставил на службу мировому масонству и идеи всеразрушающей мировой революции. Не в марксистском, а именно в масонском понимании. Поэтому нельзя, да и невозможно разобраться почти ни в одном произведении, и ни в одном художественном образе, созданном Гюго, отказавшись принимать их прежде всего как порождение политических воззрений автора и вне его масонской деятельности. Любая попытка представить творчество писателя, нейтральным или общечеловеческим, несерьезным, и рассматривать героев Гюго как сентиментальные символы или, еще смешнее, как реальных людей, чревато самообманом идеалиста, ищущего ограненные бриллианты в куче прожженного шлака. Виктор Мари Гюко родился 26 февраля 1802 года в Безансоне. Его отец, Жозеф Леопольд Сижизбер Гюго, был лотарингским крестьянином, но в годы революции и империи Наполеона выслужился дочиной генерала. Незадолго до рождения Виктора он был назначен в Безансон командиром 20-й армейской полубригады. Мать писателя, урожденная Софьи Франсуа Требюше, происходила из рода бритонских мореходов и судейских чиновников. Виктор стал третьим ребенком в семье. У него были старшие братья Абель и Эжен. Родители не ладили между собой, И развелись в школе после рождения Виктора. Мать почти сразу сошлась с гражданским браком с генералом Виктором Лагорией, жестким противником Наполеона. Дальнейшая жизнь семьи Гюго сложилась таким образом, что родители то сходились, то вновь расходились, а дети кочевали между отцом и матерью и никак не могли осесть на одном месте. Только в 1810 году, в Мадриде, где тогда служил отец, мальчики смогли какое-то время учиться в коллеже Сан-Антонио абат Но уже в 1812 году мать увезла сыновей в Париж, поручив их образование домашнему преподавателю. Только после падения Наполеона, вернувшийся в 1815 году во Францию, генерал Гюко определил мальчиков в Пансион Кордье, где они учились до 18 -го года. Несмотря на неустроенную жизнь, уже в коллеже Виктор начал серьезно заниматься литературой и пристрастился к поэзии. Здесь необходимо говориться: во Франции Виктор Гюго по сей день считается прежде всего гениальным национальным поэтом, писавшим интересную прозу. В 17 году юноша получил на свои стихи поощрительный отзыв французской академии. А в девятнадцатом заоду «Восстановление статуи Генриха IV» ему присудили «Золотую лилию» — награду Академии цветочных игр в Тулузе. Отец был против литературных занятий Виктора, манджи его всячески поддерживала. Окончив коллеж, Виктор переехал жить к матери и с декабря девятнадцатого года начал выпускать монархический журнал «Литературный консерватор». В 2020 году вышел его первый поэтический сборник Оды. Далее события развивались весьма стремительно. В 2020 году был опубликован первый роман писателя бюк -Жаргаль». в июне 21-го умерла его мать. Ровно через год Гюго получил ежемесячную королевскую пенсию в тысячу франков и осенью того же года женился. Видимо, к этому времени относится появление интереса к гюго у масонов, которых он привлек своим выдающимся талантом и полным хаосом идей в голове. По крайней мере, именно этим интересом обычно объясняют образование в двадцать году кружка писателей-романтиков Синакль, который и возглавил Виктор. В кружок вошли такие выдающиеся и очень разные по своим талантам люди. Как Сент-Беф, Мюссе, Мереме, Дюма Отец и другие. Как раз в это время Гюго резко перешел на антимонархические и атеистические позиции. Наверное, стоит упомянуть одну характерную деталь: в результате бесконечной тяжбы между родителями, Виктора Гюго не крестили, и всю жизнь он относился к вере, мягко говоря, с пренебрежением. Как бы то ни было. Уже с 1926 -го года Гюго стал убежденным и активным борцом за демократию. Не зря с 1944 и до кончины в 1985 он являлся великим магистром приората Сиона, которому ныне приписывают знаменитые протоколы собраний сионских мудрецов. Правда, если принимать этот документ за подлинник, то создан он был уже при преемнике Гюго на посту великого магистра, композиторе Клоде Дебюсси. В последующие годы Гюго сочинил ряд поэтических сборников. Повесть «Последний день, приговоренного к смерти» она стала одним из главных литературных аргументов в борьбе гуманистов за отмену смертной казни в Европе. Драмы «Кромвель», «Марион Делорм», «Эрнани». Одновременно Гюго собирал материалы для большого исторического романа из времен французского средневековья. Знаменательно, что писать собор парижской богоматери он начал 25 июля 1830 года, за два дня до начала июльской революции, когда была во второй раз и окончательно свергнута династия Бурбонов. И на престол зашел Луи Филипп Парлеанский, ставленник масонов и крупного капитала. Книга вышла в свет 16 марта 1831 года, в тревожные дни холерных бунтов и разгрома парижанами архиепископского дворца. События романа происходят в Париже конца 15 века, в последний год правления короля Людовика XI. Центральной же идеей его стала борьба противоположностей, Добра и зла, милосердия и жестокости, сострадания и нетерпимости, все положительные качества, разумеется, с отступлениями для предания образом правдоподобности сосредоточены в Эсмиральде и двадцатилетнем уроде Квазимоде, все отрицательные с теми же допущениями, в архидиаконе Собора Парижской Богоматери Клоде Фроло, в его младшем брате красавчике шкалере Жане юношу можно рассматривать как антипода Квазимода, приемыша того же Клода Фроло и почти ровесника Шклера, и аристократия Капитане Фебе де Шатотере. И Квазимода, и Эсмиральда люди, живущие зовом сердца и неосознанным стремлением к добру. Им противостоит главное зло мира, рациональный, но бессердечный ум Клода Фроло. И все они подвержены единому року, который олицетворяет в романе Собор Парижской Богоматери «Вселенская церковь как идеология догм». Причем возведена она не кем-то, а самим народом, его рабским трудом. Прототипом Горбуна стал живший в Париже в XV веке звонарь церкви Сен-Жак, построенной на деньги гильдии мясников. Шарль Иар По прозвищу Квазимода. Само прозвище происходит от названия первого воскресенья после Пасхи. Этот день у католиков начинается мессой Квазимода, что в переводе означает «как бы».